Пир Валтасара, Александр Шалимов Остросюжетный, фантастика-приключенческий роман Александра Шалимова посвящен острейшей проблеме современности, борьбе миролюбивых сил планеты с милитаристами, рвущимися к реваншу. Промышленная империя ф и г у р е н к а й н о в в нее проникают герои, сторонники мира и демократии. и перестраивают военную машину на научно-технические программы.